Глава двадцать первая. А потом он сдал гестаповцам группу Салгир, точно по такой же схеме, что и ранее группу чатырдак Спастись удалось лишь четверым ее участникам, то есть вместе с Никитой пятерым, но, конечно же, в этом случае улыбка был не в счет. И в этот раз фашисты расплатились с Никитой, но оказалось, что это была последняя плата. Ситуация стремительно менялась. Красная армия прорвала Перекопские укрепления, вошла в Крым и стремительно продвигалась к Симферополю. Всем было ясно, что фашисты в городе долго не удержатся. Конечно же, и Никите это тоже было понятно. И он задумался о том, как ему быть дальше. Отступать с немцами он не собирался. Да и куда, спрашивается, отступать? Не такой уж Крым большой. Куда ни кинься, везде море. Оставаться в городе и ждать прихода Красной Армии? Оно бы, конечно, можно. Да вот только вдруг обнаружится подписка, где Никита числится как гестаповский агент «Улыбка». Он даже затеял на этот счет специально осторожный разговор с Белым, но и результат разговора не устроил Никиту. «Теперь у нас один путь», — сказал Белый. «Хоть у меня, хоть у тебя». хоть у всех прочих таких же, как мы с тобой. Слышал я, что немцы оставляют после себя диверсионные отряды. Ну, вроде тех же красных партизан, но только на немецкий лад. Платят наперед деньгами и золотом. Ну и само собой оставляют оружие, харчишки, амуницию. Так вот нам с тобой самый путь туда. — И надолго? — тоскливо спросил Никита. — Колюж большевики сломали хребет немцам, то и с нами справятся в два счета». «Когда это еще будет?» — возразил Белый. «А немецкая золотишко — вот оно, наперед. Получим, да и разбежимся». «Разбежимся», — все так же тоскливо произнес Никита. «В какую сторону? Может, ты ее знаешь, эту сторону? Так скажи, и я буду знать». «А ты все же подумай». Нехорошо сощурился Белый. А иначе сам понимаешь. Тебя поймают. Ты донесешь на меня. Донесешь. Куда ты денешься? Посулят тебе сохранить твою шкуру и донесешь. Для тебя это дело привычное. И какой же резон мне оставлять тебя в живых? Пиф-паф, и мне спокойнее. Так что смотри. Думай, пока Немчура не устремилась в дальние бега. Никита уклончиво пообещал подумать, но лишь за тем, чтобы убедить Белого в том, что он раздумывает. На самом же деле он не собирался ни в какие фашистские диверсанты. Какой смысл играть в игру, в которую выиграть невозможно? Вернее, итог который был один — твоя смерть. Да, конечно, немцы со слов Белого обещали золото. Но для чего мертвому Никите золото? Ничего. золото на свете хватает, и он еще ухватит свою долю. Надо только хорошенько поразмыслить, как ему быть дальше». И Никита стал думать. И надумал. Во-первых, он не стал больше общаться с Белым. Он даже квартиру сменил, чтобы не встречаться с ним. А во-вторых, он всерьез задумался о новых документах на другое имя. Это был надежный способ укрыться от большевиков, даже никуда не выезжая из города. А уж если выехать, то тем более. О таком способе спрятаться Никита знал раньше. Он слышал о нем еще до войны. Так поступали некоторые профессиональные игроки-бильярдисты, которыми слишком уж настойчиво начинала интересоваться милиция. Заимел новые документы, и вот ты вроде как другой человек». А милиция, соответственно, потеряла твой след, И сбито с толку. Очень надежный способ исчезнуть. Так почему бы им не воспользоваться? Надо только раздобыть такие документы. Изыскать способ и раздобыть. Пока Никита изыскивал такой способ, в Симферополь вошли советские войска. Кроме того, объявились четверо подпольщиков из разгромленной фашистами подпольной группы Салгир. Тех самых... которых не смогли арестовать гестаповцы. И эти четверо уцелевших рано или поздно зададутся вопросом, как так случилось, что почти всю их группу в одночасье разгромили. И, скорее всего, придут к выводу, что тут не обошлось без предательства. Но кто он? Предатель. Понятно, что такие вопросы могли стать для Никиты губительными. И он, во-первых, решил не общаться с уцелевшими подпольщиками, как ранее решил не общаться со своим куратором Белым, а во-вторых, добыть новые документы во что бы то ни стало и в самые короткие сроки. С первым вопросом все обстояло довольно-таки просто. Никита тотчас же расстался с женщиной, с которой он сожительствовал, и которую, чтобы она не отказала ему в жилье, после войны обещал взять жены, и скрылся в неизвестном направлении. Укрыться в большом городе, тем более разворошенном и расхристанном после недавних боев, что может быть проще? Нырнул и нет тебя. И попробуй кто-нибудь тебя найди. Хоть подпольщики, хоть белый. Конечно, такой способ был надежным не на сто процентов. Потому что разве можно укрываться в городе, даже самом большом, всю жизнь? Конечно, нельзя. Все равно кто-нибудь тебя да обнаружит. К тому же есть еще и вернувшаяся в город советская власть, которая также рано или поздно заинтересуется твоей персоной. А потому обязательно нужны документы на другое имя. И с ними отправиться куда-нибудь подальше из города, где тебя никто не знает. И вот тут-то Никите по-настоящему повезло. Он свел знакомство с одним мужчиной. Случилось это уже тогда, когда в город вошли советские войска. Нет, улыбке с этим знакомством и вправду повезло. Во-первых, этот мужчина по виду был ровесником Никиты, а во-вторых, он очень был похож на Филиппова. Даже его улыбка чем-то напоминала улыбку Никиты. Познакомился с ним Филиппов случайным образом на городском базаре. Разговорились, и Никита очень скоро расположил к себе своего нового знакомца. Это он умел. Поначалу никакого конкретного умысла в отношении Афанасия Рыбакова, так звали мужчину, не имел. Больше действовал по наитию, считая, что вдруг это знакомство в чем-то ему будет полезным. Конкретный умысел появился уже потом, когда Афанасий Рыбаков рассказал Никите о своем житье-бытие. — Я и повоевать успел, — рассказывал Афанасий. — Да, топал от самой границы до Одессы. Под Одессой меня и зацепило. Сильно зацепило. Думал, что я не выкарабкаюсь. Но нет, выкарабкался. Даже руки-ноги при мне остались. Провалялся я в херсонском госпитале. Тут-то меня исписали подчистую. Все, говорят, отвоевался ты, парень. Вот тебе все, какие нужны документы, и катись-ка ты, куда пожелаешь. Да побыстрее, а то враг на подходе. Да... Мне сегодня-завтра город придется оставить. Ну, я и покатился. А катиться-то мне было не так и далеко. В город Симферополь. Здесь проживала моя мамка. Отсюда и сам я призывался в действующую армию. Не буду описывать, как мне удалось добраться до родимого дома. Конечно, с разными приключениями и трудностями. Но добрался. Ну а что? Документы-то у меня были в порядке. Так, мол, так. Рядовой Афанасий Рыбаков списан подчистую по причине тяжелого ранения под городом Одессой. Вот, значит, добрался. Успел до прихода немцев. А вскоре они и пришли, в симферополь -то. Ну, думаю, не сдобровать мне, если прознают. Все-таки я героически воевал против них почти что целый год. Но нет, пронесло. Уж не знаю, каким таким счастливым образом... Но, говорю я тебе, пронесло. Так и прожил всю оккупацию. А мамка моя аккурат при немцах и умерла. А других родственников у меня, скажу я тебе, и нет. Вот так и маюсь в одиночестве. — А теперь? Что думаешь делать? — спросил Никита. — Теперь-то? — задумался Афанасий. — А вот что. Возьму и обратно запишусь в Красную Армию. — Да... и пойду добивать врага. А что, запишусь? Документы у меня все в норме, руки-ноги тоже при мне. А что касается здоровья, то можно сказать, и оно поправилось. Я-то молодой, что мне станется? Вот и пойду. Скажу, хоть в обоз, а возьмите меня обратно в солдатские ряды. Желаю, скажу, свести счеты с проклятым врагом. А то что же, все воюют, а я при ногах и при руках буду ошиваться по тылам, «Как думаешь, возьмут?» И вот тут-то у Никиты и родилась. Простая, но вместе с тем просто-таки гениальная мысль. Воспользоваться документами своего разговорчивого собеседника. Иными словами, из Никиты Филиппова превратиться в Афанасия Рыбакова. Нет, мысль вправду была хороша. Во-первых, у Афанасия, по его собственным словам, Не было никаких родственников, а потому его и искать-то никто не станет, если он вдруг исчезнет. Во-вторых, сменив документы, исчезнет и сам Никита Филиппов. Разоблачения Никита почти не опасался. Он и Афанасий были ровесниками, да к тому же еще и походили друг на друга. Кто станет въедливо всматриваться в документы при всеобщей военной кутерьме? Никто не станет. «Имеются документы, вот и ладно», А в случае чего Никита и свою новую биографию мог поведать особо интересующимся. Афанасита много чего рассказал ему про свою жизнь. А с новыми документами и жизнь потечет по-новому. Первым делом Никита исчезнет из опасного для него города Симферополя. Куда именно уедет? Но тут надо подумать. Хотя, впрочем, о чем тут особо размышлять? Он поступит так же, как намеревался поступить сам Афанасий Рыбаков. Запишется в Красную Армию. Да, явится в военкомат, или как там сейчас называется это учреждение, и потребует. Запишите меня в армию, желаю воевать. Мои раны исцелились, руки-ноги при мне, а документы вот они. В них все сказано. На самый фронт, учитывая его былые раны, Никиту, думается, не отправят. Пристроят в какой-нибудь обоз, да это и к лучшему. Зачем Никите фронт, где стреляют и убивают? Тем более, что и обоз — это тоже фронт. А дальше все понятно. Война скоро закончится, э, как немцы драпают. И она — война. Все сгладит, спишет, заштрихует. Кто потом после войны может подумать, что героический боец Красной Армии Афанасий Рыбаков – это бывший Никита Филиппов и гестаповский агент Улыбка, выдавший фашистам целых две подпольных советских группы? Нет, это и вправду была очень дельная мысль. Надо было только раздобыть эти документы, то есть отнять их у Афанасия Рыбакова. Как именно? Кража не годилась, потому что, обнаружив пропажу, этот Афанасий просто возьмет и напишет заявление в милицию, и ему рано или поздно выдадут другие документы на то же самое имя. И будут на свете два Афанасия Рыбакова, притом с одинаковой биографией. А это большой риск для Никиты. Нет, только не кража. Купить у Афанасия его документы. Но этот вариант был еще хуже, чем кража. Кто же покупает чужие документы для какой такой надобности? Афанасий, несмотря на всю его простоту, непременно заподозрит что-нибудь этакое. А коль заподозрит, то может и донести. А донос для Никиты практически стопроцентное разоблачение. Последний шар в лузу, как говаривали бывалые игроки-бильярдисты. Оставалось одно. Убить Афанасия Рыбакова. Да-да, именно так. Убить. А потом забрать его документы. Никита никогда никого не убивал собственноручно, но, похоже, другого выхода у него не оставалось. Причем сделать это надо быстро, можно сказать, без промедлений, иначе может быть поздно. Кто ведает, до чего успели додуматься оставшиеся в живых подпольщики из разгромленной фашистами группы Салгир. А может, они уже додумались до того, что их предал именно он, Никита Филиппов. Может, они уже даже заявили, куда следует и теперь его ищут. Все может быть. А потому надо поторопиться. Как убить Афанасия, об этом Никита почти не задумывался. Он полагался на случай и импровизацию. Для него убить было все равно, что сыграть партию в бильярд, или вместе с подпольщиками взорвать немецкий склад с горючим, или выдать немцам этих же подпольщиков. Все это в глазах Никиты была своего рода игра, была импровизация. Здесь можно было проиграть, а можно было сорвать крупный куш. Встретившись с Афанасием Рыбаковым в очередной раз, Никита напросился к нему в гости. — Посидим, побеседуем, выпьем, — предложил он Афанасию. — Я как раз раздобыл бутылочку. Настоящий ром. Это тебе не вонючая самогонка. — Никогда не пил ром, — удивленно сказал Афанасий. — И где ты только его раздобыл? — Где раздобыл, там его уже нет, — рассмеялся Никита. У него и вправду хранилась бутылка настоящего рома. Этим ромом, в числе прочего, с ним рассчитались немцы за его предательство подпольщиков из группы Салгир. Никита любил хорошие спиртные напитки, но к рому так и не притронулся. Отчего-то ему казалось, что когда-нибудь он ему пригодится. И вот, похоже, такой случай наступил. С этим-то и еще с несколькими плитками немецкого шоколада в качестве закуски Никита вечером и явился к Афанасию Рыбакову. И еще с пистолетом. У него имелся немецкий пистолет «Вальтер». Все-таки Никита считался подпольщиком. А что же это за подпольщик, если он без оружия? Он очень старался, чтобы ему по пути никто не встретился и никто не обратил на него внимания. Ему никто и не встретился, кроме какой-то худющей девчонки, которая поздоровалась с ним и и назвала его дяденькой. От чего-то Никите девчушка понравилась, он улыбнулся ей и подарил шоколадку. Тут же, конечно, он укорил себя за такой опрометчивый поступок, но сразу же и успокоил свою персону. Это была всего лишь девчушка, какую она могла представлять для него опасность? Да она и не вспомнит о нем, если что. А далее все пошло по намеченному Никите плану. Сели за стол, Выпили. Никита почти не пил, а все больше подливал Афанасию. От выпитого Рома Афанасий вскоре опьянел, и Никита завел с ним осторожный разговор все о том же, о будущих планах на жизнь. — А пойду воевать! — пьяно махнул рукой Афанасий. — Вот прямо завтра и пойду. — Так и скажу. Записывайте меня в полк. Кем угодно. Я-то еще не забыл, за какой конец держать винтовку. Под Одессой были дела, да... — Это правильно, — одобрил слова Афанасия Никита. — Сидеть дома, когда идет кровопролитная война с врагом, это неправильно. Все должны быть на фронте. Я вот тоже пойду с тобой. — И правильно, — согласился пьяный Афанасий, — пойдем вместе. Вместе будем воевать, защищать друг друга в бою, как и полагается. да я тебя по-братски поцелую, потому как замечательный ты человек. Вот прямо завтра и отправимся. И под Севастополь, или еще куда-нибудь. Там слышно, наша армия добивает фашистского гада». документ это у тебя точно в порядке?» — все так же осторожно поинтересовался Никита. «Не растерял?» «Обижаешь, брат!» Пьяно качаясь, ответил Афанасий. Вот они, документики, все к одному. Погляди сам, если мне не веришь. Никто не сочтет меня за дезертира. Да, наоборот скажешь, что я молодец. Мне бы с моими справками отлеживаться в тылу, а я на фронт. А я им и так и скажу. Раны мои зажили, руки-ноги при мне, стало быть, желаю бить врага. Вот что я им скажу. Молодец, похвалил Афанасия Никита. Ну, выпьем еще по одной. Ради такого случая не грех. Афанасий выпил еще, и его окончательно развезло. Он начал клевать носом. «Э — -э -э, смеясь, сказал Никита. — Да ты брат того. Но это не беда. Ты приляг на постельку, да и отдохни. До завтра все и пройдет. А завтра на фронт. — Обязательно, пьяно шатаясь, сказал Афанасий. — Завтра на фронт, вместе с тобой, как два брата, будем, значит, защищать друг друга в боях. — А то как же, — уверил Никита, — обязательно будем, да ты ложись, ложись. Он довел Афанасия до постели и уложил его. Вскоре Афанасий захрапел. Никита осторожно осмотрелся, тщательно прикрыл дверь, затем выглянул в окно. За окном совсем уже стемнело. Улыбка задернул шторку и, не зажигая света, почти на ощупь подошел к спящему Афанасию. Оставалось сделать последний, решающий шаг. Рядом со спящим Афанасием валялась небольшая подушка. Ее Никита приметил раньше. Одной рукой он взял подушку, а другой вынул из кармана Вальтер. Затем он приладил подушку на лицо спящего Афанасия, плотно прижал к подушке ствол пистолета и нажал на спусковой крючок. Выстрел прозвучал глухо и почти не слышно. Подушка погасила звук. — Вот так, — сам себе сказал Никита. Затем он нащупал лежавшие на столе бумаги, перевязанные бечевкой, и сунул их в карман. В другом кармане он спрятал пистолет. Осторожно открыв дверь и вслушавшись в темноту, нет ли кого поблизости, он ступил за порог. Непроницаемо темный южный вечер укутал черным покрывалом весь мир. А потому никто Никиту не заметил. На следующее же утро он явился в военкомат, предъявил документы на имя Афанасия Рыбакова и сказал, что хочет воевать. В военкомате ничуть не удивились такой просьбе. Сейчас многие из тех, кто пережил эвакуацию и дождался прихода советских войск, записывались в Красную Армию. Партизаны, подпольщики, освобожденные из фашистских лагерей или такие, как Афанасий Рыбаков, ранее комиссованные из-за тяжелых ранений, даже старики и подростки. Никто не хотел оставаться в тылу. Всем хотелось на фронт. потому что это была воистину народная война. Взяли и Никиту под именем Афанасия Рыбакова. Учитывая его прежний боевой опыт, вернее, конечно же, опыт Афанасия Рыбакова, улыбку направили не в какую-то тыловую часть и не в обоз, а непосредственно на фронт под город Судак, где шли тяжелые бои за этот город, а заодно и за освобождение всего южного Крымского побережья. Поначалу Никита приуныл, передавая это все же не обоз, здесь стреляют и убивают. А у Филиппова были другие планы. Но выбирать не приходилось. И очень скоро Никита свыкся с фронтовой обстановкой и даже благодаря своему легкому характеру и широкой искренней улыбке завоевал симпатии многих однополчан. Тем более, что и в бою он вел себя вполне достойно. А это на фронте значит многое. Здесь видно каждого. Приспособиться к новой для него ситуации Никите было несложно. Здесь еще раз следует сказать, что по своей натуре он был игрок. Для него по сути все была игра. Подпольные бильярдные турниры, отношения с женщинами, с другими людьми, участие в подпольной организации, сотрудничество с гестапо, И предательство своих товарищей-подпольщиков. Все игра. Ничего настоящего. А значит и война, и передовая, все это также было игрой. Пусть и рискованной, и во многом нежеланной, но игрой, которую, если появится хоть малейшая возможность, он заменит другой игрой.